Глава седьмая Прошло с тех пор три года. Сколько утекло воды в моря Азовское Черное, и сколько русской крови, как из древли пролито на Дону реке. Три года срок немалый. Оберегая государство, сходились в битвах казаки с татарами и с турками. Свистели стрелы, полили ружья, сверкали сабли. Алея Габывал в Москве уже не раз. черкаск за эти годы стал городом большим и крепким. Возведены были две новые наугольные башни, еще одна часовинка. Обряды церковные исправляли как и в других русских городах. Стену сложили за городом высокую. Сиди, казак, за стеной, как в крепости. Копили свинец и порох. Но и в Азове турки не дремали. На каменных стенах поставили немало новых пушек. Нагнали войско морем и конных и пеших. На крепостных стенах так и мелькали белые и красные фески, Знаменно турецкие и татарские помощи от турок под Смоленском, какую обещали в Москве послы турецкие и сам султан, бояре и государь и не дождались. На Дон не возвращались казаки, которые пошли на помощь воеводам Шейну и Измайлову. Одни померли с голоду в осаде, другие, как только Шейн и Измайлов сдались полякам, сожгли себя в соборе и в сараях, Только б не быть в позоре, не сдаться на милость врагу. Князь Пожарский и князь Черкасский, которые были посланы на смену Михаилу Шейну и Артемию Измайлову, не подоспели. Шейн, не дождавшись их, заключил мир с польским королем и ушел от Смоленска, оставив врагу артиллерию. Войско Московское было разбито Владиславом военачальники шейн и измайлов, объявленные изменниками государству позже казнены. Не казнены были лишь те салтыковские изменники которые вышли навстречу владиславу с хоругвями и знаменами. Не казнены и те которые не верили войска русского по захудалости родства доблестному полководцу князю пожарскому. И не казнен был, Главный, как говорили на Дону, изменник и виновник всех бед, святейший патриарх. Это он повел войну без нужной подготовки. Это он верил войска воеводам, неспособным к измене склонным. Многие в Москве и на Дону понимали, что царю Михаилу пришлось начинать свое правление в очень сложной и трудной, внутренней и внешней обстановки. Тяжкие последствия оставила в стране иностранная интервенция, двукратный захват Москвы в 1605 и 1612 годах. Надо было освободить от Панов, Смоленск, Чернигов, воссоединить с Москвой украинские и белорусские земли, продвинуться не только к югу, но и в Прибалтику, к выходу в море. Польская шляхта, как и крымский хан, и турецкий султан, после Диулинского договора 1618 года, беспрерывно провоцировала пограничные столкновения. Татары в своих набегах проникали иногда до Серпухова. Восстановление хозяйства после смуты проходило очень замедленными темпами. Подготовка к войне с Польшей шла медленно и неорганизованно. Вести эту войну следовало бы на широкой основе дружбы русского, украинского, белорусского и других народов. Важной задачей являлось укрепление южных границ государства. Только решительная политика царя и бояр могла обеспечить овладение Азовом и возвращение Смоленска. Двойственная и непоследовательная политика правительства Михаила и его отца Филарета привела к серьезному поражению под Смоленском. Толмач Елчин отправился в Царьград и, не застав султана Амурата, вручил царские грамоты Байрам-Паше. В грамотах были сказаны горькие царские укоризны. Своим нападением татары учинили московскому государству многую помешку, а польскому королю они принесли большую помощь. От султана Мурата IV и шведского короля помощь позамешкалась. Многие русские города и села от крымских набегов позапустили. Возвращаясь из Царьграда от Байрам-Паши, Талмач Елчин видел, как все еще тысячами гнали в Крым русский полон, и на двадцати телегах Везли из Польши обещанную казну Джанбек-Гирею и Мубарек-Гирею. На пятнадцати телегах — сукна, на четырех телегах — четыре сундука, на одной телеге — бочка ефимков, золотых монет. Говорили, в ней было шестнадцать тысяч ефимков. Царская казна совсем опустела. Не присылали казакам ни жалования, ни хлеба, ни даже похвал и царской ласки. Лишь одни угрозы смертной казнью и отлучением от церкви. Возле часовинки в Черкаске стоял царский вазок, свидетель многих бед казачьих. В Черкаске справляли свадьбу в воскресный день. Венчался атаман второй с ульяной бежавший из москвы порошил снег мороз скрипчал заковала стужа дон реку крупчатая пороша, подхваченная резким ветром с Маныча, волной катилась по черкаску и мчалась в степи за дон. на свадьбу старого прибыли казаки со всех верхних и нижних юртов ехала невеста в повозке вслед за женихом сидевшим верхом на вороном коне. Были сваты и свахи, большие и малые. Пили на свадьбе три дня и три ночи, палили из ружей. За каретой Ульяны и за конем старого шло войско конное, а позади пешее. Посаженным отцом был старейший атаман дед Черкашенин, а посаженной матерью — жена Фролова. На лице Ульяны сияла радость, Вместо шубки синей на ней была белая, шелковая, расшитая черкесская фата. Дружками были со стороны жениха войска Донского атаманы Иван Каторжный и Михаила Татаринов, а со стороны невесты станичный атаман Наум Васильев и казаки Осип Петров и Левка Карпов. Главной свахой была Варвара Чершенская через год у атамана алексея старого и ульяны родился казачонок якунька черноволосый мальчонка якунька рос бойким смышленным в отца то на коня горячего полезет то в струк садится то за весло скользкое хватается быстрый казачонок как птица азовцы все больше и больше наглели турецкий султан помирился с поляками. Казаевские татары, придя с на Е-реке, пограбили и побили много людей. Султанский племянник Мурат и брат его Кельманет Мурза от клятвы царю отказались. И низовые казачьи городки разоряли и грабили. Захватив плен казаков, в насмешку обревали им усы и бороды. Казаки отбивались от этих непрестанных нападений, а царские грамоты приходили на дон одна за другой грознее. — Не задираться вам с азовцами, — писал царь. — В который раз мы запрещаем вам ходить на Черное море, под Азов и на Крымские улусы. Не мешайте Ибрагиму Паше делать свое дело. А прислан он был султаном Амуратом, для нового укрепления Азова. Про вас писал нам Ибрагим Паша, что вы на Черное море без позволения ходили, и суда их снова погромили, и султанских людей снова побили. За каким же делом вы с Азовом размерились? Да не складываетесь вы вместе с запорожскими черкасами. Польский король учинился ныне с султаном Амуратом в мире, И к черкасам прислал свое повеление, чтобы они на Черное море вперед не ходили и дурна никакого не чинили. Суда у запорожцев король велел в корень пожечь. И они, поляки ныне, с азовцами в мире. И вам повелеваем, мы с азовцами жить в мире. Сидел атаман второй на заваленке в простом домашнем бишмете И пытливо глядел на широкие донские протоки, на реку, только что освободившуюся от льда. Птицы реили над половодьем и щебетали весело. Старики погнали в степи исхудавших за зиму коней, отары овец. Бабы с утра бегали с ведрами на дон, а казаки поплыли с Черкасска ближе к козову крепости наловить рыбки. Якунька-Старой скакал верхом на хворостине возле землянки, а Ульяна хлопотала возле печки. Атаман-Старой сидел и думал о том, что было и о том, что будет дальше. Противится ли государю безвольному, играющему в дудку бояр? Выйти ли казакам из воли его и власти? Или сносить обиды? все покорно и подставлять свои головы под саблю татарина и турка. А уйти казакам с Дона никак нельзя, то будет врагам земли русской на радость великую. Что же делать? Вдруг вдали, за городом, послышались гудения и конский топот. Привстал, прислушался. Звенела старая песня запорожцев, Приближаясь к дону. Попереду Дорошенко, а позаду Сагайдачный, ведут свое войско, виско запорижское, хорошенько. Топот коней усиливался, близился к черкаску. Песня запорожцев слышна была отчетливее и громче. От конского топота и песен тех. Вздрогнуло сердце старого атамана. Давно уже не слышал таких песен старой. Душа его, казалось ему, очерствела и сердце устало. Но вот он услышал старую боевую песню, и глаза его зажглись. Он выпрямился и поднял отяжелевшую голову. Силище прет по дороге. Откуда это? Кони идут по четыре в ряд шел конный отряд в четыре тысячи, не меньше. Откуда? С ними было и несколько донских казаков из сторожевой заставы за Доном. Впереди войска ехал походный атаман запорожских казаков на вороном коне, в белой свитке, небрежно накинутой на левое плечо. Шапка на атамане серая, лохматая, с длинным стоячим пером по-польски. Два Есаула по бокам. Кони у них рыжие со звездами на лбах. Ясаулы в малиновых свитках. Ей долиною, ей, широкою! Казаки идуть, казаки идуть. Запорожская песня ворвалась в улице города Черкаска, в тесные донские землянки. Бабы и дети, старики, высыпали на улице городка то были братья запорожцы Якунька подбежал к старому и со страхом стал дергать его ручонками за широкие штаны Старой стоял оглядывая войско и радовался чему он и сам еще не знал подъехал запорожский атаман к старому остановил коня все войско стало атаман запорожского войска Гордо ждал приветствия. Старой молчал, разглядывая сбрую коня, седло с голубой попонкой, стремена. Молодцеватый походный атаман с длинным носом и с красными девичьими губами сидел как в литой седле, молча водя вокруг глазами. Потом он презрительно ухмыльнулся. — У кого? Сказал он чванливо. Жинка не вмерла, у того и горе не бывало. Здоровенки булы, злякались, испугались. Здоров будь, ответил старой. Якуньку моего злякал войском своим, а мы не дюже пужливые. Бачу, куда голка не жеть, туда и нитка тянется. Куда человек идет, туды и жинка бежит. От таби бис яки шустрый. Якунькины черные глазенки блестели ярко. Когда запорожец приподнял плетку, Якунька крикнул. «Тядька, ударь — Тятька, удар его! Ульяна, еще раньше вышедшая на шум из землянки, молча оглядела запорожского атамана резко повернулась и пошла в землянку. Когда она скрылась, запорожец, проводив ее глазами, почесал рукояткой плетки в затылке. — Да, — проговорил он протяжно, — у людей ежинки тайдите. живуть, як у батька за пазухой. А ты вот скачи, куды очи глядять, рубай головы, кто даст рубать а то, гляди, тебе самому зрубают. Далеко ли путь дорогу держите? — спросил старой. А ты спытай сороки, куда она летая. Купив я соби дуду на свою беду, став дуть аж слезы и дуть. Набрав себе войско, переверни море, а дела ему немая. А есть всем хочется — четыре тысячи глоток. Да як бы я знал, где впав, то и соломки пицстелив. Идем мы, добрый казачик персидскому шаху, за табаком. Весь свой табак скурыли, хибо вам неизвестно додану, что на шахову землю султан турецкий напал. А мы ж Дилосаби шукаем. Читали о том в царских грамотах, сдержанно сказал старой. Султан Амурат пошел к Багдаду. «Ну вот и дила нам я». С Чигирина? спросил старой. «Буряк не дурак, на дорозе не расте. Бить турков добре будем». Как бы, отвечая на вопросы, сыпал прибаутки запорожец. «А где же ваш батька, Богдан Хмельниченко?» «А ты хибо знаешь Богдана? Как же не знать? На море ходили вместе? Да ну!» «На море ходили? А кто ж ты, казачина?» «Атаман старой, слыхал?» «Ай, ну, перехрастись, не верю!» Старой перекрестился. «Теперь верю!» «Да ты ж, кажись, до нас в Чихирин приходив!» «А ты не Петро ли Матьяш?» — спросил старой. «Он самый!» «Купцом будешь, едва узнал!» Петро Матяш соскочил с коня и лихо гаркнул. — А ну, хлопцы добрые запорожцы, слезайте с коней! — Слезай с коней! — скомандовали ясаулы, помощники Петра Матьяша. Запорожцы спешились. Коней в поводках держит. Шапки сняли. Приглаживали вспотевшие оселедцы. Прять волос, оставленные на макушке бритой головы. А Петро Матьяш, жарко хлопнув ладонью, здороваясь со старым. «Ты будто у меня про Богдана пытав», — спросил он. Богдан с поляками воюет. А управиться ли, того не знаемо. Жизнь в Запороге не в моготу. Шляхта забила нас. Паны всякие на шею сели. Астрожские, Вишневецкие, Конецпольские, Потоцкие, Смотрицкие... Смоленск забрал собака-пан. И в краине ридной нема спасения. Вот то ж Богдан и хочет королю-пану сделать, ты еще пан-король Владислав, стояв до горы очима, А до земли плечима, а баш раком до да Кракова. Нехай кобыляча голова плачет до да журится, Коли вон виз перевернула. А нам еще треба? Не зевай, казак, на то великий ярмарок. Гайда в подмогу персидскому шаху, турки вбить. А ты, Петро, добрый запорожский атаман, останься в Черкасске, — сказал старой. Пусть отдохнет твое войско и кони. Мы с тобой потолкуем за чарка вина. Да обсудим, как дальше быть, какому царю служить. Войско у тебя большое, справное. А идти вам куда? Искать счастье, не зная, где лежит оно? В чужих краях гулять — опасный промысел. Пойдем-ка, Матьяш, в мою землянку. За войско свое не бойся. Вот вскоре вернутся наши казаки с рыбной ловли. Накормим вас свежей рыбкой. — Ладно, — сказал Петро Матьяш. — Эй, казаки! Славные запорожцы! Расседловый коней! Сворачивай с дороги! Рыбкой покормит нас на дону! Свежатиной!» Четыре тысячи казаков запорожского войска свернулись с дороги в поле, расседлали коней, легли на землю. Петро Матьяш, размахивая руками, как птица крыльями, пошел со старым в его землянку. «Ульяна!» — сказал Алексей весело, открывая двери. — Возьми-ка у соседей бочонок вина. Скажи там, чтобы сбегали за атаманами. Пускай зовут Каторжного, Татаринова, Наума Васильева. Пожаловал к нам гость дорогой, Петро Матьяш. Ульяна, накинув полушалок, быстро вышла, а за ней, уцепившись за юбку, побежал и Якунька. Атаманы явились скоро. Когда они вошли и поздоровались, Петро Матьяш недоверчиво посмотрел на них и, сняв свою свитку, повесил ее на колок возле двери. — А ты бы, голубенька моя, — сказал ласково старой, вошедший Ульяне, — на солнышке погрелась. Ульяна вышла, обласкав глазами мужа. Атаманы молча уселись за стол, познакомились с гостем. — Ну, говори дело. Куда идешь, Матьяш? — спросил Татаринов. Петро сказал, что идет он с войском в Персию добывать для казаков счастье. Атаманы рассмеялись, Матьяш обиделся. Старой сказал, — В такую даль вести войско! «А еще найдете ли счастье у персиян?» «Найдем», — уверенно сказал Матьяш. Наум Васильев промолвил. «Слава и добыча рядом. Пей». «А где ж?» — недоверчиво спросил Матьяш. «В Азове», — сказал прямо Татаринов. «В Крыму». «Ну, пей». «Придумали, браты. Эге. Я не дурний. Я голову свою кидать за зря не буду. Эй! Султану дай, зарубая. Царю отдай, смахне голову секирой острой. азов зов запорожцам нескладная игрушка. Переколотит всех гарматами. В кизил баши нам ехать то дило. Но пей еще. Хлебни из царской чаши, смеясь, сказал татарин. Ты больно несговорчивый. Запасов, брат, мы имеем множество. И пороху, и свинца, и хлеба, и рыбы всякой. Самый счастливый случай. Пей, пей. Саблю держи вострей. петром Матьяш пил жадно, но твердил свое. — Дила, хлопцы поганы, оставайся, казачина. Ночуваты, а завтра повечеряешь. В умели вы, браты, азов зов брать атаманы стали горячо доказывать Петру выгоду взятия Азова. — Твоих 4000 говорил Иван Каторжный, — да наших наберется пять. Не опрокинем турка, ну? — Попомни смертный час, дай руку. Турки искренне надругаются над нашей православной верой. В полон брали они отцов, сестер и матерей наших. За море продавали, везли в Чуфут-Кале. Освободим Петро Матьяш единокровных братьев, а басурманов склоним под саблю острую. Не думай долго. Эх, сидел бы тут за столом ваш батька Хмельниченко, другое было бы дело. Матьяш, подумав, спросил. — А гарматы, хлопцы, у вас я? У азовцев слышал я, проломных гармат три сотни, малых гармат сотня. Татаринов засмеялся пренебрежительно. У нас четыре фальконета, поди немало. Ого, сказал Матьяш. Тож дерзновенно, хлопцы. Нам же не сдужить турка, тож невозможно. Нам то возможно, Матьяж. Ты вот что скажи пойдешь с нами а ежели не пойдешь то ты о том нигде не объявляй убьем пойдешь вся слава пополам а царь что скажет царь казнит так ты нам сказывай пойдешь настойчиво добивался татаринов петром матияж пойдет уверенно сказал второй не подведет И надо нам, не мешкая к царю, за порохом, за ядрами и за свинцом поехать. Поедет каторжный. Ему это с руки. Ну, пойдешь в Азов, Петро? Потупив взор, Петро Матьяш сказал. Пойду. Пропала голова. Налей-ка атаман мне в чарку царскую. Каторжный налил. Матьяш выпил залпом вино, накинул свитку белую и вышел из землянки.